В кабинете главы торгового дома Ли за большим высоким столом сидела и медленно потягивала чай из небольшой чашечки пожилая женщина. Она и была той самой властной главой клана Ли, которую боялись и слушались все слуги. При нашем появлении она находилась в окружении четырех телохранителей всего на третьей ступени духовных врат. Ничего особенного, кроме того, что все они были женщинами. Меня подобная охрана не впечатлила, ведь женщины и их золотая аура выглядели не так устрашающе, как один Шива с черной легендарной аурой. Седовласая глава внимательно посмотрела на меня, потом на Шиву, а затем надолго остановила свой взгляд на Нове. Определив ее как лидера нашей группы, она больше не обращала на грозного телохранителя и меня никакого внимания. «Приветствую, дорогих гостей столицы нашей империи. Как вижу, вы к нам пожаловали издалека. Не буду скрывать». Ваши ценные сокровища стоят отдельных похвал. Легендарная жемчужина духа. О таких редких духовных сокровищах рассказывают в легендах. И вот, мои глупые слуги умудрились выставить их в моем торговом доме, сделав меня и мою семью мишенью для всех скрывающихся в городе злодеев. Теперь, услышав о появлении в империи Тан подобного сокровища, сюда сбегутся сильнейшие, нередко уже выжившие из ума даосы и культисты со всех четырех великих империй. «Даже если ваш след простынет в столице, все они придут сюда, как в отправную точку, чтобы выведать, кто вы, куда вы направились, и не оставили ли мне свое ценное сокровище, что не смогли продать на аукционе на хранение. Нет. Эти безумцы решат, что я сама выкупила это сокровище и прячу его у себя в сокровищнице. Сотни проникновений на территорию моего кланового поместья и в сокровищницу торгового дома Ли мне обеспечено. И это лишь невинное начало». Убийство, похищение, подкуп членов семьи и слуг с целью выведать ценные данные. Все это предстоит пережить мне и моей семье в связи с тем, что какой-то недалекий идиот не доложил мне, что он принимает для демонстрации на аукционе в моем торговом доме. Худшей пакости, дорогие гости, мне лично и всему моему клану вы сделать не могли. Хотя зря я обозвала Ливань Таня идиотом. Не так ли, дорогая Нова? После этой фразы Нова резко напряглась и сквозь зубы выдавила. «О чём вы желали поговорить, уважаемая госпожа Ли? О том, что если вы хотите дожить до вечера, то я оставлю эти жемчужины себе и сама решу, сколько вам за них заплатить. Вы угрожаете мне, госпожа Ли? Разве не очевидно, что да? Мой внучатый племянник Вань Тань не настолько идиот, чтобы не понимать, что он берётся выставлять на продажу и никогда не стал бы таиться от меня». «Вы помутили его разум, как я могу помутить его вашему бесполезному телохранителю? Он своими руками лишит вас жизни. В этом нет необходимости». Натянуто, улыбнувшись, ответила Нова. «Надеюсь. И все же я лучше избавлюсь от него», сказала пожилая женщина и дала знак своим телохранителям. На моих глазах группа женщин с мечами изрубила шиву в кровавое месиво, и я понял, что передо мной за столом сидит хладнокровная пепельная демоница. Ее лицо мне сразу показалось чем-то знакомым, но из-за возраста и закрывающей нижнюю часть лица шторки милые черты малышки сунся смазались и затерялись в морщинах и пигментных пятнах. Так, с этим разобрались. За нанесенный моему клану ущерб я наложу на тебя штраф в 100 миллионов лиан Так и быть. Не стану скидывать цену на твои лоты и заберу их по номинальной стоимости. Жемчужная духа покроют расходы на снятие клейма владельца легендарных сокровищ с моего клана. Ты ещё остаёшься мне должна тысячу лян за предоставленные торговым домом услуги. Сейчас я тебя отпущу. А твоего второго слугу? Позже, когда занесёшь недостающее. Поняла? Поняла, госпожа Ли. Покорно согласилась снова, опустив голову. Ещё раз посмеешь коснуться моих родственников и слуг, отправишься вслед за этим громилой. Да, госпожа Ли, я всё поняла. Надеюсь. Хотя все зоны влияния уже поделены. Если тебе некуда идти... Могу нанять тебя на службу. Получишь отличные условия, как моя личная помощница. Впрочем, твое мнение меня мало интересует. У тебя нет выбора. Что же, так и поступим. Ты будешь прислуживать мне. Сама понимаешь, что с тобой будет, если ты сейчас откажешься подчиниться. Да, госпожа. Как прикажете, госпожа. Хорошо, тогда я забуду о твоем долге. Вот 6000 Разберись с другими долгами и слугой и возвращайся. Линь бай теперь твой куратор. «Обращайся к ней по всем вопросам. Она покажет тебе комнату и все прочее. Иди». Я не узнавал Нову. Она сжалась, как избитый щенок, и боялась хоть слово вставить поперек. Нас выпустили через боковую дверь из торгового дома клана Ли, и Нова всучила мне весь тугой мешок серебром, после чего обреченно взглянула в глаза и сказала, «Заплати за все, где мы должны, и беги подальше отсюда. А ты? Что вообще происходит? Со мной все будет хорошо. Я встретила, кого хотела». Ты был прав. Незачем было покидать этаж. Сопротивление светочем Гаала есть повсюду. Прощай. Извини, что так с сокровищами получилось. Но если хочешь жить, даже не пытайся их вернуть. Госпожа Ли тебя убьет и глазом не моргнет. Она одна из миур. Это я уже и так понял. Чего она тобой помыкает? Долго рассказывать. Старшие чистокровные миуры имеют право командовать. Они выполняют прямые приказы Великой Матери, лидера сопротивления. А я всего лишь полукровка, гибрид, рядовой боец. Лишь частично, Миура. Я должна подчиняться. Ничего ты не должна. Она обокрала тебя и меня. Что за товарищи у тебя, если они хуже врагов? Ты готова с этим мириться? Хватит. Если сейчас же не уйдешь, умрешь. Ее стража наблюдает за нами. Ах да, вот еще неиспользованная сонная пилюля. Шиве она больше не потребуется. Верни ее в лавку алхимиков. Может, удастся выручить назад часть от ее стоимости. Прости, Алекс. Я многое пообещала, но сейчас это все, что я могу. Прощай. Нова вложила мне в руку желтоватую пилюлю, развернулась на каблуках и поспешила к боковой калитке окружающего здания ограждения. А я почувствовал, что она ужасно боится. Она никого так не боялась, как эту старуху Миуру. Даже пискнуть при ней побоялась. Что происходит? Я был в шоке. Оказывается, пепельные демоны тут давно окопались и устраивают свои порядки. Они даже бога башни Шиву легендарного ранга казнить не побоялись. Вообще ничего не боятся. Новую себе мигом подчинили. Пипец. Что делать? Куда смотрят жрецы храма культа? Они же вроде как за чисткой темных должны следить. Вот я попал.